вспомня о практике хатха-йоги и, снемогая от жары, вызывать воображение горные реки и снега Гималаев, чтобы внушить себе прохладу. Даже западные ученые начали достигать похожего эффекта. Я читал об опытах английского врача Хэтфильда. Один французский врач в фашистском лагере смерти спас себя